Глава 28. Значит, мы тоже будем жульничать. Реплика красивая, но сказать проще, чем сделать. Жульничать как? Через что? Допустим, в игре действительно предусмотрены некие обходные пути, которые позволят мне справиться с ситуацией нестандартным образом. Но их еще надо найти. И по-настоящему жульничанием это не будет. В компьютерной игрушке, пожалуй, жульничать-то и нельзя. Я имею в виду, не привлекая реальный мир, например, пойти погуглить варианты прохождения или чит-коды, да просто заплатить реальные деньги, чтобы получить какое-нибудь игровое преимущество. И то всё это должно быть заложено разработчиками, значит, жульничеством как таковым не является. Но здесь все эти инструменты мне недоступны. Игра даже еще не в бета-версии, а в альфе. Никаких чит-кодов тоже нет. Платный контент, если он и будет в финальном релизе, тоже пока явно не подключен. А значит, крутись, вертись, игрок, пытаясь понять, чего от тебя хотели сценаристы. Хотя узел в этом плане практически революционен. Грех жаловаться, учитывая, сколько я относительно нестандартных решений уже придумал из головы, а они оказались реализованы. Либо я просто гений по части угадывания неявных подсказок разрабов, ну или думаю с кем-то из них в унисон либо в игре этих самых нестандартных ходов и обходных сюжетных линий заложено миллионы маленькая тележка, гораздо больше, чем мне удалось обнаружить. Ну или у скинов игры должны быть какие-то нереальные адаптированные мощности, позволяющие подстроить сюжетные линии под меня на ходу. А это уже даже с современными возможностями скинов что-то из разряда черной магии. Размышляю над этим, выйдя из игры и методично поедая разогретый ужин. А потом моясь в душе, И даже Лёжа в постели продолжаю над этим размышлять. Тёплое сопение Белкина под боком только слегка отвлекает. Ломая голову над тем, как найти деньги, получить дополнительные репутации, построить новые модули. Может быть, пойти так же в наглую нахрапом, разнести моей новой энергопушкой несколько кораблей, которые не платят пошлины, а из них собрать модуль. Почему-то этот вариант мне не нравится. Кажется каким-то Недостойным, что ли? Я вам капитан космической станции или пират какой-то? Или просто пригласить гильдии докеров этим вариантом? Мол, платите нормально, они то устрою рандомный огонь по вашим кораблям. Нет. Тогда они просто не будут пользоваться узлом как перевалочным пунктом. Да и межзвездному содружеству наверняка нажалуются. А те пришлют какой-нибудь свой военный флот меня усмирять. Может быть, это даже будет флот Prey? вот и адмирал Виала обрадуется. А может быть, все же воспользоваться одним из старых сейвов и попробовать пройти игру, не запуская перестройку управляющей станции системы? Ведь именно она сейчас грозит мне банкротством. Но снова то ли гордость, то ли слишком глубокие погружения в игру не дают мне принять этот вариант за рабочий. Знаешь, говорю я Белкину, который сладко посапывает в своем кармане рядом с моей подушкой. Как-то я в этой игре прижился. Хорошо, что еще долго с ней трахаться. Потом подумаю, еще и в шутку сообщу коту. Разве что тебя мне в игре не хватает. Будь ты там, хоть совсем в реальность не выходи. А жалко действительно, что в игре нельзя завести себе кота. Был бы я как моряк эпохи парусов, с невестами в каждом порту. Однако, кроме кота, в игре не хватает много чего из реального мира. Точнее, из того уголка реального мира, который я для себя обустроил. Да, я в курсе, что жизнь вообще хаотична и непредсказуема, и частенько на тебя обрушиваются беда за бедой. Мне ли не знать. Но последние годы я от этого хаоса и бед отгородился спокойной размеренностью своего быта. Меню продуктов на неделю, онлайн-покупки, календарь походов к врачу и к ветеринару, напоминалки на телефоне, чтобы не забыть прогуляться или позвонить родителям. Не чаще раза в месяц Чаще я матушку выносить не способен даже по телефону. В общем, всё и почти никаких сюрпризов. А в игре, хоть время и не шло, пока я пребывал оффлайн, сюрпризы обрушиваются на меня немедля. Начинает Тамирл Тамирл, мой главный инженер. Его серая, грубо сработанная физиономия появляется на экране вызова почти сразу после моего входа. Я только-только успеваю пробежаться глазами по основным цифрам и пару раз переключиться из режима аватара в режим демиурга. Чтобы вспомнить ситуацию. Ситуация, кстати говоря, оставляет желать лучшего. Фонды у меня по-прежнему падают, причем значительно быстрее, чем раньше. Ведь содержание эвакуированных с Дайко тоже денег стоит, а ими уже почти полностью забит склад. Похоже, старателей оказалось даже больше, чем мы предполагали, и придется отвести для их приема дополнительное помещение. Очень несвоевременно. Капитан, приветствую, говорит Тамирл у меня появился отчет по вашему заданию. По какому именно? Слегка удивляюсь я. Мне удалось узнать, кто именно стоит за кражами орехов у Преи, говорит он. Вы ведь хотели, чтобы я это выяснил. Но мы ведь и так выяснили кто. Чувствуя себя сбитым с толку. А Микро? Я даже поговорил с их главой. Я давно сотрудничаю с Амикро. Тамир качает головой. Эта раса отличается мудростью и умеренностью. Сами подумайте, капитан, вместо того, чтобы мстить захватчикам своего родного дома, они научились пользоваться ими как источником ресурсов. Они поколениями не позволяли заметить утечки, и тут вдруг на узле это хрупкое равновесие разладилось. Нет, я сразу же понял, что есть какой-то внешний фактор. Когда почему Эларон -э не сказал мне об этом сам? Вы слишком мало еще общались о Микро. У них тоже есть гордость. Я же сотрудничаю с ними значительно дольше и знаю, как подступиться. Ясно. Похоже, игра сейчас выдаст мне подсказку или очередной побочный квест. Ну, хорошо. Сейчас я нахожусь в безвыходном положении, точнее, в положении, выхода из которого пока не вижу. Ладно, говорю. Так что это был за внешний фактор? Некий посредник, который предложил им распродавать излишки похищенных орехов. Мол, есть для них стабильный рынок. Надо же. Я не притворяюсь, что понимаю что-то в биологии, но даже моих школьных познаний хватает понять, что контрацептив для одного вида на другой вид, скорее всего, не подействует или подействует неучтенным образом. А вот для заказчиков сюрприз будет. Нет. Но эти орехи отличный источник белка для саргов и джаштаншей, которые придерживаются в основном растительной диеты, объясняет Тамирл. Туда посредник избывал то, что амикро не потребляли сами. Да, не в добрый час я подумал, что только от джаштаншей еще не исходило никаких для меня неприятностей. Сейчас то эти неприятности и начнутся, но тромчую. Естественно, посредника вы не знаете, и мне придется его разыскать, вздыхаю я. А чего же не знаю? удивляется Тамирлу. Это представительница расы 314 по имени Цуйшели, личный номер 73742. Вы можете отдать службе безопасности приказ арестовать ее за незаконную коммерческую деятельность. Если, конечно, она еще на станции. Представители этой расы славятся умением исчезать в самый неподходящий, с их точки зрения, разумеется, подходящий момент. Представительница 314 по имени Цуйшейли. Стой. А это не та девица, с которой Мия в одном салоне работала? Может быть. У той я ни имени, ни номера, который 314 заменяет фамилию, так и не спросил. Спасибо, -то, Мирлу», — говорю я. Но служба безопасности не станет ее арестовывать без доказательств. А у вас доказательства есть? Нет. Но наверняка у нее были поступления на счет, с которых она не уплатила налог. Конечно, я мало в этом разбираюсь. Мало разбираешься? Старый ты грипп. Самикро какие-то дела ведешь, всякие тайные махинации расследуешь? Не всю станцию оплел. Надо к тебе присмотреться. Очень может быть, что в ангейме игры выяснится, настоящий хозяин станции не я, а совсем даже Тамирл, и мне предстоит с ним выиграть бой за управление узлом. Нет, не может быть. Тогда он не помог бы мне с внедрением дублирующей системы управления. Прощаюсь с Тамирлом и велю Демьяну передать службе безопасности, чтобы проверили некую Цуйшеле 73742. С этой службой я могу взаимодействовать только через Искина. Не стали разработчики создавать еще один интерфейс. И то верно. Этих интерфейсов у меня и без того столько, что можно запутаться. Пульты управления в рубке, доставка объявлений для работы с коммерческим сектором, логи замов и главного инженера, личные беседы с неписями, режим демиурга. И некоторые задачи можно произвольно решать разными способами, через разные интерфейсы. Избыточность офигительная. Хотя вообще-то странно, что голосовое управление ботами охраны не предусмотрено. Было бы приятно отдавать им приказы и чувствовать себя повелителем машин. Записать это в журнал, что ли? Время идет, и проблемы службы безопасности начинают занимать мои мысли все больше и больше. Эвакуированные продолжают пребывать, и я распоряжаюсь отвезти для них еще один склад. Теперь в карантин мы помещаем и пассажиров, которые просто временно пережидают на станцию эту напасть. Но не можем заставить их сидеть в заперти 14 дней, как постановили мы с Сонг для старателей. Руководствовались мы при этом не столько реальными периодами патогенности, сколько просто прикинули, на какой максимальный срок мы можем запереть этих буянов, чтобы не вызвать бунта. Для них карантин длился всего три игровых дня, а это значит, что уже очень скоро коридоры станций затопит новой порции самого разношерстного народа, крайне недовольного тем, что их заставили изменить свои планы на ближайшее будущее. При этом, согласно сюжету игры межзвездные путешественники в этой вселенной отнюдь не мирные организованные туристы с камерами и дурацкими сувенирными кепками. Туризм, как таковой между расами, развит довольно слабо и остается во многом вотчиной экстремалов и авантюристов. А теперь все эти любители острых ощущений, привыкшие в трудной ситуации полагаться только на себя, оккупировали мою станцию. Впервые я по-настоящему понимаю, что это такое, когда мне через пульт управления станции в рубке приходит петиция от коммерческого сектора, мол, многие заведения не могут работать из-за нелегальных поселенцев. Не очень понимаю, что это за нелегальные поселенцы, но решаю проверить. В конце концов, работа этих заведений в моих интересах. Они платят мне не только аренду, но и налоги. Далеко идти с проверкой не приходится. Достаточно просто прогулять аватара пешочком за пределы рубки. В центральном коридоре я наблюдаю неприятную картину. Многие лавки и ларьки закрыты. У некоторых взломаны двери, после чего они переоборудованы в ночлежке. Кое-где народ раскинул импровизированные палатки прямо на полу. Установил тут же портативные плитки и поджаривал еду. Дымок так и вьется. Я почти чую характерный запах, памятный мне по тем самым неудачным подростковым походам. Возвращаюсь в рубку вне себя. Нирс Кто разрешил им устанавливать этот лагерь беженцев прямо в нашем главном коридоре, прямо на проходе к рубке? К сожалению, никто, сообщает мой заместитель. Было слишком много случаев такого вот самовольного поведения, а вы сами понизили порог срабатывания ботов. Теперь они реагируют только на серьезные преступления. Я понизил? А ведь и в самом деле, Последнее время мне приходилось принимать так много мелких решений, что еще одно просто затерялось среди них. Припоминаю, боты просто не успевали реагировать с ростом числа жителей станции. Нужно разобраться с этим, говорю Раалу. «Денег!» — и так кот наплакал. Это правда. С докерами мне так разобраться и не удалось. Как я не пытался придумать способ жульничать на их жульничество, у меня не получилось. А это означает, Что мне никак не удается выбраться из долга, и репутацию по повысить тоже не получается. Спасибо хоть и за моего участия в спасательной операции, она не сильно проседает. А теперь еще и доходы от торгашей упали. Я вижу только один выход расконсервировать дополнительных ботов охраны, говорит Нирс. Сколько это будет стоить? спрашиваю на автомате. «Нисколько. но возрастут ежедневные расходы на поддержание работы станции примерно на один процент. На один процент? Да тут и думать нечего. Расконсервируй, велю я. Может, наконец поймаю тупишницу, про которую мне Тамирул рассказал еще несколько игровых дней назад. А про нее до сих пор ни слуха ни духу. Я ведь уверен, она не просто так всплыла. Наверняка ведь еще одна сюжетная ветка намечается. Нерс вводит какую-то команду у себя на пульте. Передо мною появляется системное сообщение: Вы увеличили численность службы безопасности. Берегитесь. Это ухудшило настроение среди обитателей станции. Вероятность бунта составляет 30%. Вероятность бунта? По игре возможны бунты? Это что-то новенькое. Точно помню, что нигде в описаниях я такого не читал. Деньги: 500.234 кредита. Характеристики капитана. Репутация 2154. Харизма 69. Дипломатичность 115. Предприимчивость 56.